Глава одиннадцатая. Глава клана. Это оказался очень длинный тягомотный рабочий день. И хотя больше никаких происшествий не было, его эмоциональное состояние провоцировало мысль, что он занимается явно не своей и вообще мало подходящей для него работой. На пару часов можно было отвлечься на лекции и семинары. Было бы лучше, конечно, если бы он вел свой собственный предмет, в котором он мастер. Но именно сейчас его душа томилась в ожидании приключений и подвигов, и мозг искал ответы на накопившиеся загадки, капризно отрицая необходимость рутинной работы. На занятиях его несколько раз переспрашивали, что сказал и что имел в виду. Эрик решил выбросить посторонние мысли с головы, потому остаток лекций прошел мирно и очень сонно. Закрывая последний журнал студенческих заметок, он покосился на дверь — Не ворвётся ли сейчас кто-нибудь? Может, Флэш с горящими глазами? Или Ева с очередными обвинениями? Не прошмыгнёт ли тенью Матильда, сбивая его с толку своим безумным поведением? Или эти двое, устроившие утренний скандал? Но нет. В кабинете потихоньку стихали голоса, и Эрик остался наедине с книгой, которая его вернула воспоминания об утренней драке и которая так и осталась лежать на его столе. Он хмыкнул, ожидая новый виток таинственности, и потрогал ее, словно опасался, не оживёт ли она. Книга оставалась неподвижной. Вздохнув и приглушив в себе противный голосок интуиции, Эрик притянул фолиант ближе. Это оказалась книга по ботанике, точнее сказать, учебник о лекарственных растениях. «Ух ты!» — выдохнул Эрик, перелистывая одну за другой иллюстрированные страницы. «Настоящая энциклопедия по народной медицине!» Это было чудо научной литературы. Рисунки ручной работы с завитыми буквами в подписях и пометками на полях и сносками. Но что это были за сноски? Каждый интересный, по мнению автора, объект помечался разными значками и расписывался скорее в духе сказочников, чем в стиле научного исследования. Например, если слово сопровождалось небольшой звездочкой, это означало, что растение цвело, распускалось или приобретало особое свойство ночью. Но при этом автор обязательно к этим данным добавлял хоть сколько-нибудь ненаучный, но интересный или занимательный факт общего характера. Даже не хочу знать, кто автор этого прекрасного труда. Обратился он сам к себе и повертел книгу в поисках имени, но к некоторому удивлению обнаружил, что книга принадлежала неизвестному эрику ученому. Так-так, а главное, кто ей сюда принес и зачем она мне? Если вообще мне, конечно. конечно, мне. В этом чёртовом мире всё словно вертится вокруг меня», — подумал он, но вслух произносить не стал. Он посмотрел на наручные часы, отметив, что время за полдень, а значит, большинство студентов высыпало на улицу, выхватывая весны неровные тёплые денёчки. Вдохновение немного притупилось усталостью, но в голове всё ещё роились мысли, и он хотел бы успеть их оформить хотя бы до начала того, как эта усталость начнёт меняться ленью и глупым смирением. Выходя из кабинета, он неуклюже зацепил плечом дверь, внезапно вспомнив свое столкновение с Матильдой. Нож. Ему показалось, что он может назвать все камни на его рукоятке и даже знает, насколько стерто лезвие. Но откуда он мог это знать? Все предметы, которые попадались ему на глаза или в руки, он по умолчанию начинал считать своими. И всем остальным совсем не обязательно знать, что за сокровище он хранит, пусть даже в своей голове. Вернувшись в библиотеку, он еще раз прошелся вдоль стеллажей, но обнаружил лишь заинтересовавшие его карты города, нарисованные основателями, и взял кое-какую информацию из отдела градостроительства и архитектуры, но скорее для мотивации и вдохновения, потому что уже сейчас, приступая к реализации своей идеи со всем свойственным ему энтузиазмом, он уже понимал, что ничего не смыслит в картографии. Да и вообще не знает, с какого конца за это дело браться. Когда утром ему подсказали воссоздать чертежи заново, опираясь на остаток своей памяти и свежесть мышления, и когда он полный уверенности, что вот-вот перед ним откроется дверь истины, бежал по коридорам сюда, в эту же библиотеку, он еще не думал, насколько странная эта мысль. Обложившись всевозможными картами, Эрик уныло посмотрел в окно. На миг у него появилось острое чувство дежавю, словно бы он вспомнил свои студенческие годы, как… Но нет, конечно. Он не мог ничего такого помнить, только если это не снилось ему когда-то или не было плодом его книжной фантазии. Тем не менее, чувство было теплым и весенним. Смесь свободы, молодости и безрассудства. Он вздохнул. «Не время предаваться меланхолии. Нужно использовать весь арсенал эмоций для формирования плана действий». Выбранные им карты не пробуждали в нем светлые мысли, и он с раздражением отодвинул от себя кипу исписанных и исчерканных бумаг, подпер голову руками. Где во всем этом хоть одна разумная зацепка? А что если. Удивившись своей идее, он вынул из сумки книгу по растениям, еще раз пересмотрел гравировку на развороте обложки, даже потер буквы пальцем, подумав, не свежая ли это запись, сделанная, чтобы его впечатлить. Потряс книгу, вдруг в нее вложено какое-то послание. Ведь не просто же так, этот Дик. А Что если сама книга и само поведение этого странного здоровяка сами по себе и есть то самое послание? Та самая зацепка. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, он понял, что не хочет обращаться с этим вопросом к Еве. Все чаще этот город и его жители менялись местами с чужаками. Все труднее ему было совладать с противоречивыми чувствами, Все сложнее сохранять классические понятия друзей и врагов. И Ева, которая всю жизнь была с ним рядом, не заслуживала оказаться в зоне его подозрений. Однако нельзя исключать все варианты, особенно зная, при каких обстоятельствах Эрик вообще оказался здесь, в Лоунвилле. «Дружище, это очень плохой план». прошептал сам себе под нос Эрик, еще раз дергая оконную раму вверх. После нескольких попыток она поддалась, и, стараясь ступать как можно бесшумнее, Эрик валился внутрь. Именно ввалился. Грация явно не была его коньком в этом мире, а все эти шпионские штучки он оставил там, где он был до этого. Короче, он их забыл. Хоть бы не нарваться ни на кого. Прошептал он еле слышно и вспомнил, как Флэш назвал как-то байкеров сторожевыми псами леса. Прислушиваясь к каждому шороху, он опустил раму за собой и выпрямился. «Джонни — это отвратительный план, поэтому действуем быстро». Снова обратился он сам к себе и выдвинул первый ящик в комоде Евы. Место фотоальбома, который унес с собой флеш, так и оставалось пустым. Остальное лежало в строгом, понятном только самой хозяйке порядке. Рик мысленно возрадовался своей отличной памяти и принялся доставать вещь за вещью. Если вы думаете, что он отправился на это дело, как во всех классических фильмах, то есть ночью и с фонариком, то вы совершенно не правы. Классические взломы осуществляются именно при свете дня. Ведь только в это время у проникающего в чужой дом человека может быть хотя бы крошечная надежда, что его не поймают. Сами посудите, как врач местной, единственной местной больницы мог быть дома в самый разгар рабочего дня? На секунду Эрик даже застыл, вспоминая, куда он положил коробку с вещдоками своего приземления в лесу и хорошо ли он спрятал уже порядком заполненную карту желаний, ведь сам-то он тоже в разгар рабочего дня не дома. Но он отогнал эту мысль. В конце концов, кто ищет, тот всегда найдет. Охота это доказала. Что Эрик искал в доме Евы, он и сам пока не знал. Что-нибудь о клане Евы Пу, что-то о самом Пу, Может, даже ему посчастливиться найти карту, по которой Кристоф когда-то пришел в Лунвиль, хотя отправлялся к Древу Знаний. Или, может, Дневники Пу? Хотя Ева сказала, что они похоронены вместе с ее отцом по якобы его же наставлению, но вдруг? Это было плохо со стороны Эрика, и именно в тот момент, когда в одном из ящиков он нашел кое-что, его осенило, что со стороны Евы плохо тоже бывало частенько. Он покрутил находку в руках просто так, как безделушку, да и пролистал-то скорее от простого любопытства. Но то, что он обнаружил, помогло ему нарисовать очень живую и, скажем, противоречивую картину в своей голове. Кое-что. Это был еще один такой альбом, самый простой альбом с мягкой обложкой и с разворотом в одну фотографию, почти такой же, как тот, где было фото молодого Пу, и который теперь смотрел и пересматривал, так и было флэш. Только в этом были фото уже только Евы, ее послешкольные, немного рабочие будни, судя по ее прическе, молодому и светящемуся лицу и немного старомодной сейчас уже одежде. На некоторых она была одна, кое-где с отцом, на других с цветами, но были там и фото ее команды байкеров, клана, как вовремя Эрик вспомнил это слово. И самым ценным оказалось именно фото этих байкеров, на котором лучистая Ева была в обнимку с Диком, а среди окружавших ее людей Эрик разглядел и Матильду, и даже того парня, с которым здоровяк сегодня подрался в учебном классе. Это был общий снимок в лесу, на поляне возле крупного дуба, Где-то в кадр попали элементы мотоциклов, хотя уже на интуитивном уровне сам Эрик отметил, что там нет ни тропинок, недовольно ни высокая трава не выглядит примятой от шагов или колес. Не став студировать альбом дальше, он вынул снимок из кармашка и несколько минут неверящим взором пялился на то, как довольная Ева нежно положила руку на грудь этого огромного Дика. бред какой! Со злостью он перевернул снимок обратной стороной и шлепнул его на стол. Руки тряслись, и он ощущал такую ярость, которую не ощущал почти никогда. Точнее, что-то внутри него подсказывало, что он знал это чувство, и даже, пожалуй, довольно долго с ним жил, но после потери памяти в его рутине не было ни места, ни причин его испытывать. Как он раньше думал. «Как могут люди знать друг друга и так долго притворяться, что не знают? Как можно быть злым, но при этом так долго казаться добрым?» Уже не сдерживаясь, сказал он вслух, но тут же осекся. Ему послышались шаги на втором этаже. Он чувствовал, как сердце пропускает удары от волнения. И дыхание сбилось так сильно, казалось, что горло само собой сейчас захрипит. Но в то же время он понял, что знает, как мобилизоваться и как действовать, чтобы его не застали. Знает, но делать не будет. Сам, поражаясь своим действием, он на цыпочках прокрался на кухню и взял со стола нож. Хотя он и ругал себя последними словами, что не подготовился хоть сколько-то должным образом. Что за детская привычка просто брать и делать, сломя голову? Крепко сжав нож, Эрик направился наверх. Он явно слышал прерывистое сипение за дверью и на всякий случай даже переспросил сам себя, уверен ли он в том, что делает. Ну, все понятно. Посчитав до трех, он рывком толкнул дверь. Вот как оно бывает, когда у страха глаза велики. Комната была абсолютно пуста, и, обойдя каждый ее уголок и заглянув в каждое хотя бы похожее на укромное место, нашему герою оставалось только проверить, плотно ли закрыты окна, признать, что невнятное хрипение было его собственным. Он бросил несколько беглых взглядов по сторонам и уже было собрался уходить, как заметил на столе Евы, как всегда заваленным горой самого разнообразного барахла, нечто необычное. Всего несколько секунд заняло у него осознание, что это такое, но вот с признанием все было не так просто. Дело в том, что на столе у Евы Пу, дочери Кристофа Пувшица, который был другом и союзником беглой королевы идеалов и попал сюда, в Лунвиль, только по случайности спутав маршруты, когда направился на поиски древа знаний, лежал нож. Тот самый нож, который Эрик своими глазами видел в руках врагов и который был смертельно опасен для идеалов. Такой же абсолютно нож, какой он видел у Матильды. На негнущихся ногах он подошел ближе. Нож как будто поглощал свет, отблескивая странные тени, и даже солнце меркло, обходя своими лучами этот темный предмет. Сомнений не было. Теперь Эрик мог отличить его, и, сравнив с той картинкой, что была или появилась недавно у него в голове, однозначно понял — На столе рыжей главы клана лежало оружие против идеалов, смертельное для Эрика, смертельное для Фран. Что это значит? Есть ли этому логическое объяснение? И значит ли это, что Ева — предатель? Что Ева хочет его убить? Нет, это вряд ли. Но она явно заодно с охотниками, головорезами, а это подтверждает, что она против него. Что было дальше, Эрик почти не помнил. Помнил только, что его охватила ярость, и сил от тоски и отчаяния не хватало, чтобы ее усмирить. Он схватил темный нож со стола и почувствовал нарастающую боль в ладони, как бывает, когда обжигаешься. Сначала больно, потом огненно больно, а затем ты понимаешь боль уже на уровне сознания, а не инстинктов. Но, как правило, уже слишком поздно. Ослеплённый этими болью в руке и болью в душе, он осознал, что ярость вот-вот перерастет в неконтролируемую ненависть, и нужно ее выплеснуть. Потрошить подушки было слишком детским занятием, но он все таки попробовал. Не помогло. Свободной рукой он смахнул со стола все бумаги голодными птицами, зашуршавшие по полу. Посрывал со стен несколько фото с байкерскими сюжетами и уже вспомнил об альбоме, оставшемся внизу, как заметил на стене рисунок. Надо признать, рисунок был выполнен вполне неплохо. Эрик знал его нехитрую историю. Маленькая Ева любила рисовать лес, но все время плакала, что в ее лесу не хотят жить животные. И тогда Кристоф пул сам дорисовал работу дочери, расширив ее до нескольких листов с небольшими сюжетами, склеив все листы в одно полотно и повесив здесь, в комнате Евы, как напоминание о его поддержке. Поддержка стала красной трепкой быку. И Эрик, ощущая, как трясутся не только его руки, но и весь он сам, с размаха воткнул нож в намалеванный лес в центре склеенных вместе листов. И только увидев, как нож вошел в стену по самую рукоять, он осознал, что наделал. Но через секунду он должен был признаться себе, что еще не до конца все осознал, поскольку в этом месте вообще сложно быть в чем то уверенным и нельзя доверять даже самому себе. и пока весь этот клубок не слишком гениальных мыслей катался в его голове, тело само выполняло важную работу. Руки схватили первый попавшийся свободный лист бумаги и карандаш, а широко распахнутые глаза смотрели вокруг внимательно, чтобы не пропустить ни одной чёрточки и детали. И только после того, как все было в точности скопировано, рту было позволено сказать «Ах ты ж, я нашел таки карту!» И хорошо, что людям не дано знать будущее, а некоторым не дано знать и прошлое, но то, как сложно бывает различить разочарование и вдохновение, известно только тем, кому не просто не дано, а скорее даже отнято. Перечертив все линии и проверив, не пропустил ли он чего, Эрик наконец разрешил себе восхититься. И было чем, надо признаться. рукоятка ножа светилась еле видным белым светом, и тень, которую она отбрасывала на рисунок, имела форму, напоминающую стрелку. От кончика этой стрелки все и начиналось. Он указывал на лес, нарисованный рукой Евы, но тонкие световые линии уточняли маршрут, рисовывая деревья и кусты, камни, ручьи и направления. Но это было еще не все. С других сторон стрелки от краев ее основания выходили другие линии. Они бежали от леса в противоположные стороны. Некоторые раздваивались или расстраивались, затрагивая, например, мост на выезде из города, какую-то малоизвестную полянку и камень. А некоторые даже не ограничились рисунком, продолжая чертить путь по стенам, полу и потолку комнаты, утыкаясь в какие-то объекты, вероятно, связанные с тем географическим местом, куда нужно попасть по этому указанию. «Ну и ну», — пробормотал Эрик, оглядываясь по сторонам и стараясь понять, каков масштаб получившейся карты. Один из лучей вел от окраины леса, от того места, где лес соединялся с дорогой, прямо через кипу газет на столе и несколько медицинских книг прямо к стопам Эрика. Он сделал шаг назад, но линия продлилась и на это расстояние. «Хм...» — подумал он и проследил взглядом указатель до нарисованного объекта. Это было, судя по всему, место, где его нашли когда-то. Но именно в этом месте линия делала небольшой круг и выходила куда-то чуть в сторону, также кромки леса, но намного дальше вдоль нее и на запад. Эрик прищурился, силясь рассмотреть возможные подсказки. Но в тот самый миг, когда он почти закончил считать окружающие предметы, чтобы потом перенести на другую карту или хоть как-то опознать это место в дальнейшем, светящееся линия чуть дрогнула и уверенно поползла дальше, сворачивая и огибая появляющиеся новые объекты. Но рисунок, который в конце концов появился, был таким же странным, как и сам метод исполнения. Линия коснулась некоторых деревьев, обогнула пару троп, уводя стропинах вглубь леса, шаг за шагом, метр за метром и остановилась. Эрик присмотрелся, что появится на этом месте, но стрелка, казалось, тоже чего-то ждала. Она слегка мерцала, как тревожный маячок. «Ну, не могу понять, что дальше? Куда ты меня ведешь? Поторопил ее Эрик, но это не помогло. Стрелка так и мерцала. «Давай же, пожалуйста. Я увидел место своей почти гибели, так сказать, но это не помогает мне найти ответ. Где древо знаний и где могила Пуса всеми его дневниками?» Почти молящим тоном сказал он. «Подействовала?» Стрелка моргнула еще раз и снова побежала. Прямо через всевозможные препятствия вернулась к тому самому месту, где байкеры когда-то обнаружили почти мертвого чужака. «Что?» Эрик отошел на шаг назад и присвистнул. Перевернул уже исписанный лист бумаги и быстро принялся срисовывать второй эпизод. Получилось что-то вроде карты в карте. Линии, появившиеся первыми, продолжали множиться и плести паутину связи от объектов в комнате к нарисованной детской рукой импровизационной карте, добавляя пометки и маркеры. Где-то краем сознания Эрик подумал, что линии могут выходить за пределы этой комнаты, и он представил, как они сбегают вниз по лестнице и выбираются через дверь за пределы дома. Но проверить он не мог. Как и не мог отвлечься, боясь упустить хоть детали от второго рисунка, который становился все четче и прорисованней. Все больше ориентиров проявлялось, и все крепче становилась уверенность Эрика, что это именно та карта, которую он так стремился найти. Как будто я уже видел эти символы. Сейчас она продолжится здесь. Уверен, сейчас повернёт. еще тысячи подобных мыслей роились в его голове. Наконец, огонек замер, и начарченные схемы остались пульсировать спокойным светом. Эрика глядел свой набросок, сверяя, все ли успел скопировать. Это был очень странный и очень знакомый ему силуэт. Обойдя несколько точек, линия очертила круги вокруг нескольких объектов, одним из которых была поляна, где нашли Эрика. «Начало для Эрика-рука» был подписан этот круг. То, что искала Ева, другой немного поодаль. От него вела другая линия, которая соединяла и фото с командой байкеров. Начало для Кристофа Пувшица. Конец для Кристофа Пувшица. Так был подписан последний круг, очерчивающий большую полену недалеко от полены доктора Рука. «Недаром, говорят, кто ищет», — сказал Эрик, складывая свои записи в карман и вынимая нож. Это было довольно трудно, но после нескольких попыток он смог вытащить лезвие из стены. Он осмотрел тонкую дырку, которую оставило оружие в рисунке, но пока он размышлял, что скажет хозяйка об этом, след затянулся. Но разумеется, хотя количество вопросов у меня не уменьшилось. Темный нож он решил взять с собой. Выходя из комнаты, он не удержался и прихватил то фото из комнаты Евы, на котором вся банда была заснята на поляне. Где-то в душе он чувствовал, что ответы близятся. А как он уже понял, больше всего жители Лоунвилля любят именно фото значимых событий и, разумеется, газеты. Бумага же все стерпит, как говорится. «Чем занят?» — спросил Кевин, слегка касаясь плеча Эрика, когда тот вздрогнул от неожиданности. «Извини, ты не закрыл дверь, я звал, но ты не откликался». Эрик оглянулся, ругая себя за глупость. «Да, точно. Он так торопился домой, что ничего не видел на своем пути и, правда, мог забыть даже банально закрыть дверь в комнату». Повезло еще, что вошел только Кевин. И очень повезло, что именно в этот момент Эрик решил приостановить свои упражнения в картографии и сменил процесс превращения не слишком понятного чертежа в более корректную версию карты города и леса. Для этого он еще раз заглянул в университет за чертежами из библиотеки, порадовавшись, что больше таинственных и не очень встреч с ним по пути не приключилось. «Ну вот, читаю». Он снова мысленно отметил, что ему ужасно неудобно обманывать друга, но не заслуживает он этого. Но в этот раз он не мог никому рассказать. Это дело было решенным, идет только он один. Увлекся ботаникой?» «А, ну да». Ты знаешь, со мной сегодня произошла такая странная ситуация. «Да уж. Значит, просто была эта книга?» Еще раз переспросил Кевин, отхлёбывая своего стакана после того, как друг рассказал ему о странной драке в своем кабинете перед началом лекции. «Угу», — кивнул чужак. «Представляешь, я их разнимаю и вижу здоровяка!» «Как же его, ты сказал?» «Дик». «Дик». Все так похоже на спланированное действие. Наверняка Дик все организовал так, чтобы к тебе попала эта книга. Только вот зачем? Ты этого Дика раньше видел? Я имею в виду другую, но, ну, может, дружественную, что ли, обстановку, не знаю, как еще выразить мою мысль. Да, уже более дружественным, чем объятия твоей девушки, вообще сложно что-то представить, подумал Эрик. Но он твердо решил рассказать Бородачу только историю из начала своего непростого дня. «Не думаю. Я знаю только, что этот дик все время был и есть рядом с Матильдой. Даже в моих полуснах-полуведениях и в этом эпизоде на крыше. В общем, не пойму, зачем им понадобилось передавать мне книгу? Не магическую, она же не магическая, нет? А самую обычную я же ничего не смыслю в ботанике. Может, произошла ошибка?» Кевин перелистнул несколько страниц потертого учебника и потряс головой, словно стараясь уложить непослушные мысли должным образом. «Нет, дружище. Это же Лунвиль. Тут не место случайностям и ошибкам, как тоже мог понять. Они явно хотели, чтобы ты получил эту книгу. И, собственно, это успешно произошло. Осталось подождать. Уверен, что следующий шаг с их стороны не заставит себя ждать. Ты еще не говорил с Евой?» «С Евой? Почему я должен был с ней говорить?» «Не знаю. Я подумал, что можно было бы показать эту книгу ей». «Зачем?» «Ведь Кристоф Пу был очень недурным ботаником, и Ева его достойный преемник». Эрик удивился. «А Ева разве разбирается в растениях?» «Джонни, ты меня иногда просто поражаешь. Как ты мог не знать, что Ева окончила факультет биологии? Она отличный ботаник, конечно же». «Что значит «конечно же»? Я думал, она работает в больнице. Как ботаники могут работать в больнице?» Кевин улыбнулся в бороду. «Я так люблю твою непосредственность, Джонни. Ева — отличный доктор, но в ее жизни было немало перемен, и ты еще самая спокойная из них». Чувство стыда не покидало Эрика до самой ночи, особенно после разговора с Кевином. Ближе к вечеру пришел хмурый флэш, покосился на Эрика волчьим взглядом, и весь ужин был угрюм. Так что мало того, что разговор пришлось прервать, так еще и настроение чувствовалось грозовое. Правда, где-то в глубине души в этот вечер у Эрика поселилось своего рода злорадство, но не такое, какое бывает от бед других людей, а, скорее, нечто наподобие детского злорадства. Когда ты собираешься сделать шкоду в тайне от всех, как, например, смотреть телевизор после полуночи или есть макароны руками, пока никто не видит. Однако к этому примешивалась и горечь от того, что он в какой-то мере вынужден скрывать свой план от друга. Но Эрик еще не был готов делиться фактом предательства Евы и теми последствиями, которые бушевали у него в душе. Стараясь не поддаваться саморазрушению и переключившись полностью на нарастающий азарт, он как можно незаметнее постарался пробраться на кухню пансиона за несколькими бутылками воды, спичками кое-какой совсем легкой провизией и термосом с кофе. По всем правилам, приключения совершаются именно ночью, и никак иначе, но Эрик все же решил подгадать время ближе к рассвету. Он не знал, куда идти, не знал, что его там может ждать, как выбираться из возможной беды или ловушки, да и вообще хотелось бы немного поспать. Из своей комнаты он взял темный нож, тот, что прихватил из дома Евы, перерисованную в единую форму с отмеченными на ней объектами для лучшего ориентирования карту самого города Лунвилли и прилегающего к нему леса, кое-что из походного оборудования и даже зачем-то фран, хотя за ним пришлось даже вернуться, так как поступок был незапланированный, а разбираться с этим уже не было времени. Выйдя примерно за час до рассвета на улицу, он заметил, что на его этаже еще горел свет, скорее всего, даже в комнате Флэша. И чего ему не спится? Интересно, он уже встал или еще не ложился? На секунду Эрику захотелось узнать, чем его новый друг, так сказать, занимается в этом городишке. Как он общается с ней, с Фран, когда никого нет рядом, и ему не нужно держать лицо бравого телохранителя и вояки. Но он подавил в себе этот порыв. Это не его жизнь. Он понадеялся на карму. Если он чтит границы, то есть надежда, что границы его жизни тоже будут уважать. Итак, вперед. Он сверился с картой и побрёл со двора через крепко спящий город по тихой трассе к тому месту, которое было отмечено начало для Эрика Рука. Рассветы в Лоунвилле долгие, можно даже сказать затяжные. Вне зависимости от сезона, солнце очень лениво выползает на небосвод, показывая по одному паре лучиков по очереди. Потом висит в таком положении какое-то время, словно само привыкает к своему свету, а может быть решает, стоит ли вообще вставать сегодня. И только потом, поразмыслив, являет себя этому сонному миру. Эрик брел по ставшим знакомыми за год улочками, Ноги сами выбирали известные каждодневные шаги: тут камешек, тут кочка, тут не наступаем на клочок выбившийся из грядки травы. Настроение у него было романтическим. Он чувствовал себя героем книги, содержание которой сейчас в его руках, и он, как настоящий верный писатель, был готов внести все необходимые коррективы. Может, стоило взять с собой плеер? Представляю себе такой поход под бодрую мелодию, как в крутом фильме про крутых парней. Сказал он сам себе так тихо, что, может, и не сказал вовсе, а так громко подумал, но сразу же понял, что все именно так, как должно быть. Раннее утро, тишина и морозность служили отличным олицетворением всего происходящего в этот момент. Он ощутил одиночество. Ведь никто не знает, куда он направился и где его искать, Вернется ли он. Но сейчас он даже с некоторым удивлением отметил, что готов принять и этот факт. По сути, мало ли, сколько времени он вот так скитался в прошлой своей жизни. Может, ему не впервые на рассвете брести незнамо куда. Что бы ни происходило, он сможет это пережить. Уже доказано… не раз. Решительно дернув свой любимый огромный шарф и оглянувшись по сторонам, он ускорил шаг. Лес приближался. Он еще раз смерил взглядом поляну. Посмотрел на карту, даже пару раз обошел корявые пни. Черт возьми, всего год прошел, а я уже не помню такого важного места». Это было не очень честно по отношению к нему самому, потому что после его выздоровления и выписки из больницы он был на этой полене всего два раза. Первый, когда полиция приводила его к, так сказать, месту преступления, чтобы попытаться найти хоть малейшие зацепки в его темной истории. И второй, они пришли сюда с Евой. незадолго после того, как он выбрал, если так вообще можно выразиться, себе новое имя. Это была ее идея. Она сказала, что с новым именем он обрел и новую жизнь, и можно смело прощаться со старой. Эрик нахмурился от этого воспоминания. Но насколько бы болезненным сейчас ни был образ его рыжеволосой подружки, это было как нельзя кстати. Обернувшись вокруг несколько раз и стараясь дышать не как паровоз, От холодного воздуха покалывало в носу и начало немного першить горло. Он, наконец, нашел его. Знак, что он был на верном месте. Это была надпись, вырезанная прямо на коре одного из деревьев. «Э плюс Е». «Эрик плюс Ева». Как можно было догадаться, и служила она неким маяком для самого Эрика. Поначалу Ева очень боялась, что он может заблудиться в городе. Везде оставляла послания, знаки, напоминания — И одна из таких отсылок к его памяти была как нельзя кстати сейчас. Что же, я на месте. Тут все началось. Что дальше? Что я должен здесь найти? Эрик даже потряс карту от бессилия. Карта промолчала. Ни тебе световых линий, ни индикаторов, ни стрелок. Да уж, техника. Он сел на какой-то скрюченный пенек и закурил. Надпись «Э плюс Е» призывно белела. И в Эрике закипала злость. Так долго отодвигаемые мысли рвались наружу. Ева его обманывает. Обманывала и обманывает. Водит дружбу с врагами. Правда, один из врагов в последнее время ведет себя странно, словно бы пытается ему помочь. Но все равно они враги. Все его подозрения начались тогда, когда он узнал, что Ева соврала об идеалах. Подумать только, она выставила его дураком, высмеяла его идеи и уверила, что все это бабушкины сказки. И это золотая зажигалка. Он машинально потер запястье. «Et nord et vaest. Душа парит вечно. Его мысли понеслись дальше, выдавая ему и другие проступки Евы. Почему она не сказала, что Матильда и Дик в её байкерской шайке? Так, стоп. Может быть, она не знает, что они враги? может быть ее саму обманули ну тогда откуда у нее нож смертельный для идеалов эрик вытащил нож найденный в комнате подруги внимательно посмотрел на него взвесил в руке ему пришлось обернуть его платком, потому что рукоятка жгла. хотя боль наступала не сразу, но через несколько секунд если сжимать ее крепко интересно есть что-то еще что о нем нужно знать легкий очень удобный. Рукоятка сверкнула темным переливом, но лезвие так и осталось непроницаемо черным. Оно очень манило, но Эрик воздержался от самостоятельной проверки его остроты. «Откуда же ты, Ева, могла его взять? Не тронь его!» Опять всплыл в его голове голос. «Верните меня туда, домой, и я покажу вам всем, чего стою!» Эрику стало так горько. Он понял, что ту пробку, которая столько времени позволяла ему сдерживать все его эмоции и порой очень даже страшные для него самого мысли, сорвало. Повинуясь какому-то дикому призыву, он за секунду сконцентрировал свои мысли на кончике оружия и, развернувшись, метнул его, как метала темноволосая охотница в его недавнем сне. Нож попал ровно в плюс между букв на гравировке на коре. Получилось здорово. Словно бы он далеко не в первый раз такое делал. Сам, испугавшись своего поступка, он вдруг понял, что страх его не беспочвенен и неудивителен. Поляна зашевелилась. Нет, не так. Зашевелилось все на поляне, как будто невидимая воронка начала всасывать все, что могло попасться в этом мире, словно все это было ничем. Один мир ел другой. «Эй, эй, нет, нет, нет!» Запротестовал Эрик и метнулся к стволу, в котором застрял нож. Чёртов странный нож! Что у тебя за лезвие такое? Это такое лезвие, понемногу выходило из древесины, но все происходящее не закончилось. Шевелилось абсолютно все, что могло шевелиться: каждая травинка, каждый листочек, каждый камешек дрожал, как крохотные пылинки на огромной звуковой колонке, в которой ревут басы. Волосы на его голове разметались, словно бы его ударило током. Ноги стояли не твердо, и он начал соображать, что сейчас могло бы произойти и что из всего этого можно извлечь. Определённый урок, что с чертовым странным ножом явно следует быть осторожнее, а также то, что Ева, возможно, знающая разные фокусы с этой штуковиной, должна была знать и его природу, поэтому с ней тоже стоит быть осторожнее. И также, что в ситуации полной непонятных событий всегда смотри под ноги, потому что под ними могут быть чьи-то могилы. Например, могилы твоей памяти. Эрик вовремя вспомнил, почему надпись сделана именно на этом дереве. Да, я уверен, это клен. Я чувствую, что всегда любил клены. По клену я всегда могу найти то, что мы здесь спрячем. Так он сказал Еве в день создания надписи, выбрав сам дерево на поляне, где его до этого нашли почти что мертвым. Грязно выругавшись, он вытащил ушибленную ногу из небольшого отверстия, которое образовалось в месте расхождения корней его любимого клена, а затем выругался снова, но уже тише. Дыхание перехватило от вида небольшого сундучка, на блестящей крышке которого только понятным ему языком было написано Э Э Э. «Эт нор эт Душа парит вечно. Одними губами прошептал он и потянулся за находкой. Поляна остановила свою карусель, но неизвестно, было ли это так уж хорошо. Интуитивно почувствовав опасность, Эрик почти физическим усилием повернул голову. Страх парализовал его сознание, а язык превратился в наждак. «Положи шкатулку, Эрик». Голос Дика прозвучал почти по-дружески, но натянутая тетива говорила о другом. М, -м, м промычал чужак в ответ. «Положи положи, это не твое. Все в этом лесу принадлежит клану». «К клану? К какому еще клану?» Дик снова жестом показал, что эта шкатулка должна лежать на земле. «Моему клану!» — рявкнул от нетерпения он. «Я думал, ты входишь в клан Пу, разве нет?» Эрик старался хоть немного потянуть время, пока не найдет хотя бы подобие выхода из этой ситуации, но его собеседник явно был против. «Неважно. Клан Пу давно утратил свою силу, так что для него большая удача, что я взял на себя управление им». «Эй!» Это был его шанс, и Эрик рванул, даже не придав значения тому, что ему привиделись рыжие локоны. Он помчался вглубь леса, ощущая острое дежавю от событий, напоминающих его недавний сон. Главное — оторваться от преследователей, кем бы они ни были, и не получить удар ножом. Да, он на месте. Было бы обидно оставить его на этой поляне, но он перепроверил еще раз. Да, на месте. Шкатулка, почему-то он думал, что она будет тяжелее, гладкая и скользкая тлака гармонично лежала в его руке. Словно бы он держал ее вот так уже не в первый раз. Итак, лес. Кажется, в этой его части он еще не был. Надеюсь, в этот раз обойдется без звериных глаз. Эрик медленно остановился и осмотрелся. Да, определенно здесь он не был. Он достал карту, но она мало ему помогла. Кажется, он бежал в эту сторону, к мосту. Или наоборот, к заброшенным шахтам. Почему магические карты не снабжены какими-нибудь волшебными датчиками местоположения? Сложив карту обратно, он решил воспользоваться старым добрым способом — сотовой связью. Итак, он... Хм... в лесу. Данных его геолокаций хватило только на это. Неплохо, конечно, но... а, собственно, что ему еще знать? Где-то по лесу за ним бегает охотник, злодей и головорез. В руках у него выкопанная из земли магическая штуковина. Знать бы еще, что это вообще такое. Он не понимает, где оказался и как отсюда выбраться. Желательно целым и с магической штуковиной. Все просто. И обычно в подобных ситуациях мы забываем о самом надежном способе. Секунду поколебавшись, Эрик решил воспользоваться именно им. Интуиция. Развернувшись, посмотрев по сторонам, он выбрал наиболее подходящее, по его мнению, направление и двинулся туда. Каково было его удивление, когда через несколько минут он услышал голоса, а через несколько шагов увидел Еву. Она разговаривала с Диком, хотя со стороны это было сложно назвать разговором. Спрятавшись за деревом, Эрик старался дышать как можно тише, чтобы не выдать себя, и ругал свою интуицию за столь большую подставу. Вряд ли ему удастся дважды избежать погони, а из оружия у него только темный нож. «И будем откровенны. Нельзя сказать, чтобы он хорошо умел драться. Наверное». «Ты украла нож», — шипел Дик. Чертова рыжая девчонка! Ты даже не понимаешь, как ты нас подставила!» «Я украла? Это ты смеешь меня обвинять в воровстве? Я взяла то, что принадлежит мне! Вернула свое на свое место! А ты не смей говорить со мной в таком тоне, будто ты глава клана!» Кипела Ева в ответ. Даже из своего укрытия Эрик видел, как она сжала кулаки и как тряслась ее нижняя губа. Она была в ярости. «Так и есть. Почти что. Ты совсем не соображаешь, что нужно делать». «А?» «Тебе было на привести мальчишку в чувство, но больше похоже, что это он тебя приводит». «Бах!» — это Ева съездила кулаком по скуле Дика. И хотя он был на голову выше и больше в пару раз, в этот момент даже сам черт поостерегся бы сказать, что Ева не глава клана. «Для одаренных мне никем ничего не может быть велено. Я сама велю. Я здесь хозяйка!» Дик замахнулся и почти уже опустил на нее свою огромную ручищу. Эрик напрягся, раздираемый желанием броситься ей на помощь. Как-никак он мужчина, а она его женщина, какими бы ни были их отношения и как бы они ни сложились дальше. Но, с другой стороны, он знал, что уж кто-кто, а Ева точно себя в обиду никогда не даст. И это было правдой. потому что в следующий миг, буквально за полсекунды до того, как кулак здоровяка опустился бы прямо на рыжую голову, эта самая голова взметнулась, зеленые глазища полыхнули, и крошечная рука ударила дико прямо в грудь, да так, что тот рухнул мешком на землю. «Да как ты смеешь!» — прорычала Ева. «Если ты хочешь сразиться со мной за звание главы клана...» Так я начищу тебе задницу при всех, чтобы раз и навсегда тебе и твоей компашке, думаю, ты явно понимаешь о ком я, было неповадно совать нос в мои дела. Но если ты хочешь на моих глазах убить еще одного идеала, то я скорее позволю уж себе эти глаза выдрать живьем, чем допущу еще хоть каплю крови, пролитую на моей земле». Дик что-то прохрипел. «Не нужно мне ни присяги, ни лепетания. Лучше бы ты просто убрался из Лоунвилля». Дик сказал что-то еще, но так тихо, что Эрик не расслышал. «Я не верю, что Фран когда-нибудь придет сюда». Ответила почти так же тихо Ева, но эти слова чужак разобрал. «Она слишком многое видела и слишком много знает. Не в ее принципах верить слухам. Я думаю, что Флэш не станет настаивать». «А? О чем это она? Неужели Флэш может вообще не сказать Фран, что он здесь живой? А что, если...» «Верни нож!» Голос дика стал крепнуть. «Верни, и мы оставим тебя на некоторое время в покое!» Ева хмыкнула. «Чтобы я поверила словам убийцы и мошенника?» «Как будто ты не такая! Сама же говорила, чья кровь на твоих!» Ева снова зашипела, как кошка. «Нет у меня ножа. Думаю, твоя подружка постаралась. В доме я нашла следы, но сработано было чисто». «Короче, голова!» Дик поднялся на ноги. «Я передал тебе все предупреждения, и не в твоих интересах, чтобы я повторял дважды. Мальчишка!» «Мальчишка мой, и нож мой, и земля это моя, и не в твоих интересах, чтобы я повторяла тебе это дважды!» И Ева развернулась, показывая, что разговор окончен. Эрик так и представил себе. Как сейчас, она делает несколько шагов прочь, а ей в спину прилетает стрела. Потому что Дик уж очень походил на такого вот персонажа. Но на удивление, здоровяк потоптался несколько мгновений, и в итоге Ева осталась на поляне одна. Она прислушалась, убеждаясь, что шаги отдаляются, и опустилась на поваленное дерево, подперев голову руками. «Полагаю, ты все слышал? Эрик, я к тебе обращаюсь. Я знаю, что ты здесь». Эрик не шевелился, силясь вообще не дышать в этот миг. «Я знаю, что ты все слышал, и я догадываюсь, что ты здесь делал и как сюда попал. Я могу себе представить, что ты сейчас обо мне думаешь. Но, уверяю тебя, ты ошибаешься. Все совсем не так». «Как не так?» Эрик решил выйти к ней. Уж если драться, то драться. «Не у тебя ли был нож, смертельный для идеалов? Хотя ты мне сама говорила, что все то бабушкины сказки!» Но я хотела тебя защитить. Нет уж, это я уже слышал. Не у тебя ли фото, где среди байкеров есть те, кто хочет меня убить? Повторно, надо заметить. Но... Да не перебивай ты! Не выдержал Эрик, и Ева обиженно захлопнула уже открытый и готовый пререкаться рот. «А не ты ли сейчас спокойно так рассуждала о Фран, хотя ревновала меня даже к моим собственным героям книги? Что-то тут сильно не сходится. Ева Пу, дочь Кристофа Пу, моего товарища по несчастью, друга и спасителя той, кого я, вероятно, любил больше жизни!» Ева молчала. «Теперь можешь говорить. Все равно мой пыл уже утих, потому что я решил больше не тратить силы на поиски ответов у людей». Вещи и поступки, как вижу, говорят лучше любого рассказа. Но Ева молчала. И Эрик молчал. Краем глаза он следил за поляной, нет ли намеков западни? Но было спокойно, и пора было убираться отсюда. Он уже сделал шаг в сторону, как ему думалось, выхода, как рыжая вдруг произнесла: Это нож Криса! Кристоф Пу, умирая, сказал мне, что если я когда-нибудь встречу идеала, который захочет уйти из Лунвилля и вернуться в хаос и войну, я должна отдать ему этот нож. Эрик застыл. Уйти из Лунвиля и вернуться в хаос. Такое возможно? У него мелькнуло сравнение с картинным персонажем, который не способен сойти за пределы рамы своего полотна, хотя видит весь мир перед собой и даже знаком с его создателем. «Я, как обычно, мало что понимаю, но думаю, что сейчас не готов к твоим словам. У меня есть над чем подумать и какие карты разложить на своем столе». Честно ответил он ей. Она подошла ближе и обняла его. «Могу я понимать это, что ты пока что не уходишь отсюда?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Не ухожу». Он тоже ее приобнял. «Пока я точно остаюсь здесь». Они разошлись разными дорогами. Ева скромно сослалась на важные рабочие дела, а Эрику нужно было подумать. Он побродил по лесу еще некоторое время, прислушиваясь к своим чувствам, и когда был готов вернуться домой, солнце стояло высоко. Как ни крутило он, вель красивый город. В окнах домов отражались оранжевые и малиновые лучи. Казалось, все вокруг только и состоит, что из бусинок света. Пока шёл по улице, Эрик несколько раз останавливался, присаживался на лавочке и курил. Жест, как ему надкидывал крышку зажигалки, был для него таким привычным, что он иногда даже делал его просто так для уверенности. Хоть капелька постоянства же могла быть в его безумном мире. Он еще раз вспомнил одну из картинок, выхваченных из карусели осколков его воспоминаний. Ту самую, где Фран подарила ему зажигалку. Он постарался вспомнить что-нибудь еще, какие-то детали, но ничего яснее ее рук и золотых коз увидеть не смог. Правда, он заметил одну вещь, на которую раньше никогда не обращал внимания. Он машинально потрогал свои запястья. Его браслеты. Что с ними стало? Как вышло, что хаос сохранил ему жизнь, но изменил его сущность? Руки Фран в его воспоминаниях все время перемотаны какими-то бинтами, и даже в его снах она никогда не показывала свои запястья. «Она потеряла тебя», — фраза остро врезалась в его память. Хлоп, закрылась крышка зажигалки. «Душа парит вечно». Отлично, девиз, не так ли?